Голова 350 -я. Вызов от огненного креста. Цзуи приземлился на палубе яхты. Наследник Ван и его подружки смотрели на Цзуи как на божество. Их взгляды выражали благоговение и почт. Следовавшая за яхтой Яя с радостным визгом встретилась со своей стаей. Она дружелюбно потерлась головой о большую косатку. Остальные косатки обступили её тихими возгласами приветствовали. Такая тёплая и уютная атмосфера заразила людей на яхте. Одна красавица сложила ладони в форме сердечка, в глазах сверкали звёздочки. «Как мило!» «Папа!» Баор потянул от Зуи за руку, сказав. «Я нашла родителей!» Она была рада за яя, ей не очень хотелось расставаться. Несмотря на непродолжительное знакомство, Баор уже считала эту заблудившуюся косатку своим другом. Теперь другу надо было возвращаться домой, к тому же в будущем вряд ли они снова увидятся. «Ага». Адзую улыбнулся. «Нам тоже надо возвращаться». К этому времени солнце уже находилось на уровне моря. Скоро должно было стемнеть. Полоскавшись с родными, Яя быстро подплыла к яхте, высунула из воды голову и что-то пропищала в адрес Баор. «Пока я я». Баор помахала ей рукой, сказав. «Я буду скучать по тебе». Косатка кивнула, после чего вернулась в свою стаю. Более двадцати косаток хором выкрикнули и направились глубь моря, Забрав с собой яя, которой тоже было тяжело расставаться с Баор. Девочка, стоя на носу яхты, проводила взглядом уплывающие силуэты. Завершившая свою миссию, яхта отправилась назад. Когда она вернулась в залив, где находился отель, уже окончательно стемнело. Наследник Ван хотел пригласить Зуи вместе поужинать в городе, но тот тактично отказался. Они обменялись контактными данными. Затем Зуи и Баор поели морские деликатесы в отеле. Поужинов, они опять возвратились на пляж. Бам, бам! Неподалёку над морем взлетели огоньки. В небе взорвался красочный салют. Через несколько часов должен был завершиться 2019 год. На пляже возле отеля было устроено новогоднее пиршество. Помимо салютного шоу, ещё было выступление музыкальной группы. Люди пели и плясали вокруг костра, а их радостные голоса и смех уносились морским ветром вдаль. Всё казалось таким прекрасным, Глубокой ночью, после того, как Баор в обнимку с Тайком крепко уснула, Цзуи достал из пространственного кольца внутрисетевое устройство. Он зашёл на форум внутренней сети. Для него не стало неожиданностью, когда он увидел, что вся главная страница раздела Китай града наводнилась темами о мираже. Сегодняшний странный мираж на море вовсе не был единичным случаем. Такое произошло во всех уголках мира. В одном только Китае было зафиксировано свыше 30 случаев, причём везде возник разный пейзаж были и величественные снежные горы, и просторные леса, и пустыня, и море, и огромное озеро, а также немало животных. На форуме были опубликованы тысячи фотографий и видеороликов, кто-то узнал диких животных, а затем установил, что миражи – это изображение местности дикого мира. Такой вывод вызвал бурные обсуждения. «И «Э почему у меня такое чувство, что конец света близок?» «Да мне самому не по себе! Чё волноваться-то?» На нас же не небо падает. Не забывайте, что у нас есть семь героев. Спокойствие. Главное не верить в неподтвержденные слухи. А вот и мне кажется, что нас ждет что-то хорошее. У комментатора выше стальные нервы. Хватит гадать на обум. Идите умываться и ложитесь спать. Цзуй провел примерно час на форуме, просмотрев огромное количество постов. В общем говоря, сообщество экстраординаров с осторожностью отнеслось к многочисленным миражам. Многим казалось, что грядёт нечто значимое. Но было немало тех, кто испытывал страх перед переменами. Кто-то даже предположил, что мир Земли и дикий мир наслаиваются друг на друга. Хотя многие раскритиковали эту точку зрения, Дзуи знал, что тот человек действительно угадал. Можно было предвидеть, что обстановка в мире Земли будет ещё более нестабильной, пока не произойдёт повышение до нового уровня измерения. Приближался важный момент для экстрадинаров. Когда Дзуи уже собрался покинуть форум, ему попался на глаза только что закреплённый пост, Все бегом в боевой центр «Зелёный дракон». Огненный крест опять бросил вызов. Далее следовало множество ответных сообщений. «Чёрт! Этим европейцам всё никак не надоест? Великие мужики Тайграда, ваш час настал! Не дают спокойно провести Новый год! Что с ними не так? Похоже, надо как следует надрать им задницу! Вперёд! Вперёд! Вперёд!» Благородный гнев так и распирал всех. Немало людей раздразилось бранью. Поразмыслив, Зай решил навести справки на форуме. Огненный крест альтернативное название Европейской экстрасоциации. Её сотрудники носили на груди значок в виде креста, окружённого огненным кольцом. Такой значок, как и значок рычащего дракона у Китайской экстрасоциации, демонстрировал положение человека. В сообществе экстрадинаров Европейская экстрасоциация имела долгую историю. Когда-то Огненный крест являлся самой могущественной экстрадинарной организацией в мире а с наступлением периода новой истории после нескольких крупных сражений постепенно лишился короны. Но сейчас Огненный Крест по-прежнему считался одной из самых мощных экстраординарных организаций, и хотя в Европейской экстра состояло значительно меньше людей, чем в Китайской экстра первые превосходили последних по среднему уровню сил сотрудников и обладали более богатым наследием, так что у них был необычайно крепкий фундамент. В последнее время святые сыны и дочери Огненного Креста проявили заносчивость, То и дело показываясь в Китайграде и бросая вызов экстрадинарам Китая в четырех боевых центрах. Внутренняя сеть по сути являлась виртуальным пространством экстрадинарного сообщества и была открыта для всех экстрадинаров, кто имел внутрицелое устройство. Любой экстрадинар с соответствующими полномочиями мог свободно передвигаться по разным зонам, поэтому чужеземцы часто приходили бросить вызов. Официально китайская экстраассоциация обладала административной властью над Китайградом. Но она не могла прогнать членов Огненного Креста, если только те не начнут нарушать правила. Святые сыны и дочери Огненного Креста были подобны фаворитам китайской экстрасоциации. Это было молодое поколение выдающихся экстрадинаров. Можно было без труда догадаться, зачем они прибегали в Китайград и бросали вузов. Чтобы преподнести хороший урок этим зазнавшимся ребятам, китайская экстрасоциация отправляла своих фаворитов. Но к настоящему времени китайская экстрасоциация чаще проигрывала, чем выигрывала, Благодаря чему святые сыны и дочери Огненного Креста добивались почёта и от чего многие китайские экстрадинары испытывали жуткую обиду. А теперь выяснилось, что люди Огненного Креста снова прибежали посостязаться. Такое действительно невозможно было терпеть. Все загалдели пришли к выводу, что нужно как следует подбодрить товарищей, которые будут сражаться с противником. Выяснив обстоятельства, Цзуи покинул форум и подключился к внутренней сети. Он снова оказался в Китайграде.